Секрет вдохновения номер 28. Используйте проверенные сюжетные модели. Очень часто, когда история заходит в тупик, и автор никак не может найти из него выход, на помощь приходят проверенные временем сюжетные модели. Конечно, использование классических сюжетных схем не отменяет наличие воображения. Любой элемент схемы можно применить по-разному. Можно тупо перенести из схемы в историю, а можно, творчески переосмыслив. Но история искусства показывает, те, кто не пренебрегали сюжетными схемами, всегда получали огромные преимущества перед теми, кто ими пренебрегал. Когда сочиняешь историю о герое, который движется к цели, и не можешь придумать, что герой будет делать дальше, можно воспользоваться хорошей старой китайской подсказкой. 36 стратагем из древнейшего трактата бинфа Если оказался в сюжетном тупике, нужно прежде всего понять кто герой затем разобраться в том какова его цель а потом использовать что то из тридцати шести вариантов как добиться своей цели первый обмануть императора чтобы он переплыл море второй осадить вэй чтобы спасти джао третий убить чужим ножом четвертый в покое ожидать утомленного врага пятый грабить во время пожара шестой поднять шум на востоке напасть на западе седьм извлечь нечто из ничего восьмой для вида чинить деревянные мостки в тайне выступить в чиненьцань девять наблюдать за окнем с противоположного берега десятый скрывать за улыбкой кинжал одиннадцать сливовое дерево засыхает вместо персикового. Двенадцатый. Увести овцу легкой рукой. Тринадцатый. Бить по траве, чтобы вспугнуть змею. Четырнадцатый. Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. Пятнадцатый. Сманить тигра с горы на равнину. Шестнадцатый. Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти. Семнадцатый бросить кирпич, чтобы получить яшму. 18. Чтобы поймать разбойников, надо прежде поймать главаря. 19. Вытаскивать хворост из-под котла. 20. Мутить воду чтобы поймать рыбу. 21. Цикада сбрасывает свою золотую кожицу. 22. Закрыть дверь и поймать вора. 23. Дружить с дальним, и воевать с ближним. Двадцать четвертый. Потребовать прохода, чтобы напасть на Го. Двадцать пятый. Выкрасть балки и подменить колонны, не передвигая дома. Двадцать шестой. Грозить сафоре, акации, указывая на тут, шелковицу. Двадцать седьмой. Притворяться глупцом, не теряя головы. Двадцать восьмой. Заманить на крышу и убрать лестницу. 29. -й. Украсить сухие деревья искусственными цветами. 30. -й. Пересадить гостя на место хозяина. 31. -й. Стратогема красотки. 32. -й. Стратогема открытых городских ворот. 33. -й. Стратогема сеяния раздора. 34. -й. Стратогема самострела. 35. -й. Стратогема цепи. 36 Бегство при полной безнадежности – лучшая стратагема. Для сравнения приведу перечень сюжетов, составленные западным автором Жоржем Пальти в 1895 году. Их также 36. Первый. Мольба. Элементы ситуации: преследователь, преследуемый и умоляющий о защите, помощи, убежище, прощении и так далее. Сила, от которой зависит оказание защиты и тому подобное. При этом сила, не сразу решающаяся на защиту, колеблющаяся, неуверенная в себе, чем больше она колеблется и не решается оказать помощь, тем больше приходится ее умолять, повышая тем самым эмоциональное воздействие ситуации. Примеры. А. Спасающийся бегством умоляет кого-нибудь, кто может его спасти от врагов. Б. Умоляет об убежище, чтобы там умереть. В потерпевший кораблекрушение просит приюта г просит власть имущего за дорогих близких людей д просит одного родственника за другого родственника и тому подобное второй спасение элементы ситуации несчастный угрожающий преследующий спаситель ситуация отличается от предыдущей тем что там Преследуемый прибегал к силе колеблющейся, которую нужно было умолять, а здесь спаситель появляется неожиданно и спасает несчастного, не колеблясь. Примеры. А. Развязка известной сказки о Синей Бороде. Б. Спасение персонажа, приговоренного к смертной казни или вообще находящегося в смертельной опасности и так далее. Третий. Месть за преступление. Элементы ситуации. Мститель. Виновный. Преступление. Пример. А. Кровная месть. Б. Месть сопернику соперницы любовнику или любовнице на почве ревности. Четвертый. Месть близкого человека за другого близкого человека или близких людей. Элементы ситуации. Живая память о нанесенных близкому человеку обиде, вреде о жертвах, понесенных им ради близких, мстящий родственник, виновный в этих обидах вреде и так далее родственник примеры а месть отцу за мать или матери за отца б месть братьям за своего сына в отцу за мужа г мужу за сына и так далее классический пример месть гамлета отчему и матери за убитого отца пятый преследуемый элементы ситуации Содеянное преступление или роковая ошибка и ожидаемая кара, расплата. Герой, укрывающийся от кары, расплаты за преступление или ошибку. Пример. А. Герой, преследуемый властями за политику. Например, разбойники Шиллера или история революционной борьбы в подполье. Б. Герой, преследуемый за разбой. Детективные истории. В. Преследуемый за ошибку в любви. Дон Жуан Мольера, алимент истории. Г. Герой, преследуемый превосходящей его силой. Прикованный Прометей Эсхила. Шестой. Внезапное бедствие. Элементы ситуации. Враг-победитель, появляющийся лично, или вестник, приносящий ужасную весть о поражении, крахе и тому подобном. Поверженный победителем или сраженный известием властитель, могущественный банкир, промышленный король и тому подобное. Примеры А. Падение Наполеона, Б. Деньги Эмиля Золя, В. Конец Тартарена, Альфонсо Д.Д. и так далее. Седьмой. Жертва. Жертва другого человека или других людей, жертва обстоятельств, какого-либо несчастья. Элементы ситуации. Тот, кто может повлиять на судьбу другого человека, угнетая его, или какое-либо несчастье, Слабый человек, являющийся жертвой другого человека или несчастья. Примеры. А. Герой, разоренный или эксплуатируемый персонажем, который должен был заботиться о нем и защищать его. Б. Герой, ранее любимый или близкий, убеждающийся, что его забыли. В. Несчастные, потерявший всякую надежду и так далее. Восьмой. Возмущение, бунт, мятеж элементы ситуации: тиран, заговорщик. Примеры: А. Заговор одного героя. Заговор Фиеска в Генуе Шиллера. Б. Заговор нескольких персонажей. В. Возмущение одного героя. Эгмонт Гёте. Г. Возмущение многих. Вильгельм Тел Шиллера, Жерминаль Эмиля Золя. 9. Дерзкая попытка элементы ситуации. Герой дерзающий, объект, то есть то, на что дерзающий решается, противник, лицо противодействующее. Примеры. А. Похищение объекта, Прометей прикованный из хила. Б. Предприятие, связанные с опасностями и приключениями, романы Жюля Верна и вообще приключенческие сюжеты. В. Опасное предприятие в связи с желанием добиться любимой женщины и тому подобное Десятое. Похищение. Элементы ситуации. Похититель, похищаемый, охраняющий похищаемого и являющийся препятствием для похищения или противодействующий похищению. Примеры. А. Похищение женщины без ее согласия. Б. Похищение женщины с ее согласия. В. Похищение друга, товарища из плена, тюрьмы и так далее Г. Похищение ребенка. Загадка. С одной стороны, загадывание загадки, с другой – стремление разгадать загадку. Элементы ситуации. Герой, загадывающий загадку, скрывающий что-нибудь. Герой, стремящийся разгадать загадку, узнать что-нибудь. Предмет загадки или незнание. Загадочное. Примеры. А. Под страхом смерти найти человека или предмет. Б. Разыскать заблудившихся, потерявшихся. В под страхом смерти разрешить загадку. Эдип и Сфинкс. Г. Всяческими хитростями заставить человека открыть то, что он хочет скрыть, имя, пол, душевное состояние и так далее. Двенадцатый. Достижение некой цели. Элементы ситуации. Герой, стремящийся чего-то достичь, домогающийся чего-нибудь. Герой, от согласия или помощи которого зависит достижение чего-нибудь, отказывающий или помогающий, посредничающий. Герой в качестве третьей стороны, противодействующий достижению цели. Примеры. А. Стараться хитростью или силой получить у владельца вещь или какое-нибудь иное жизненное благо, согласие на брак, должность, деньги. Б. Стараться получить что-либо или добиться чего-либо с помощью красноречия, прямо обращенного к владельцу вещи или к судье, арбитрам, от которых зависит присуждение вещи. 13 -й. Ненависть к близким. Элементы ситуации. Ненавидящий, ненавидимый, причина ненависти. Примеры. А. Ненависть из зависти близких друг к другу, например, братьев. Б. Ненависть близких друг к другу из соображения материальной выгоды, например, сын, ненавидящий отца. В. Ненависть свекрови к будущей невестке. Г. Тещи к зятю. Д. Мачехи к падчерице и так далее. 14 -й. Соперничество близких людей. Элементы ситуации. Один из близких предпочитаемый, другой персонаж пренебрегаемый или брошенный. Предмет соперничества. При этом, по-видимому, возможно, перипетия. Предпочитаемый затем оказывается пренебрегаемым и наоборот. Примеры. А. Соперничество братьев Пьер и Жан Мапассана. Б. Соперничество сестер. В. Соперничество отца и сына из-за женщины. Г. Соперничество матери и дочери. Д. Соперничество друзей. Два Веронца Шекспира. Пятнадцатый. Адюльтер, прелюбодеяние супружеская измена, приводящий к убийству. Элементы ситуации. Один из супругов нарушает супружескую верность, другой супруг обманут. Есть некто третий, любовник или любовница. Примеры. А. Убить или позволить любовнику убить своего мужа? Леди Макбет Мценского уезда Лескова, Терез Ракен Эмиля Золя, власть тьмы Льва Толстого. Б. Убить любовника, доверившего свою тайну? Самсон и Далила и другие. Шестнадцатый. Безумие. Элементы ситуации. Впавший в безумие, безумный. Жертва впавшего в безумие человека, реальный или мнимый, повод для безумия. Примеры. А. В припадке безумия убить любовника, девка и Лиза, братьев братья Ганкур, ребенка, Мидея. Б. В припадке безумия сжечь, разрушить свою или чужую работу, произведение искусства. В. Будучи пьяным, выдать тайну или совершить преступление. 17 Роковая неосторожность. Элементы ситуации. Неосторожный, жертва неосторожности или потерянный предмет к этому иногда присоединяется, добрый советчик, предостерегающий от неосторожности, подстрекатель, тот и другой. Примеры. А. Из-за неосторожности быть причиной собственного несчастья обесчестить себя. Деньги имели Золя. Б. Из-за неосторожности или легковерия вызвать несчастье или смерть близкого или другого человека. Библейская Ева. невольное неведению преступление любви в частности кровосмешения элементы ситуации любовник муж любовница жена узнавание в случае кровосмешения что они находятся в близкой степени родства не допускающие любовных отношений согласно закону и действующей морали примеры а узнать что женился на своей матери эдип б узнать что любовница собственная сестра Мессинская невеста шиллера в Банальный случай – узнать, что любовница замужем. Девятнадцатый. Невольное, по незнанию, убийство близкого человека. Элементы ситуации – убийца, неузнанная жертва, разоблачение, узнавание. Примеры. А. Невольно способствовать убийству дочери из ненависти к ее любовнику. «Король забавляется» – пьеса Виктора Гюго, ставшая либретто оперы «Регалетта». Б. Не зная своего отца, убить его. Нахлебник Тургенева. Здесь вместо убийства оскорбление. И так далее. Двадцатый. Самопожертвование во имя идеала. Элементы ситуации. Герой, жертвующий собой. Идеал. Слово, долг, вера, убеждение и так далее. Приносимая жертва. Примеры. А. Пожертвовать своим благополучием ради долга. Воскресение Льва Толстого. б Пожертвовать своей жизнью во имя веры, убеждения и тому подобное. 21. Самопожертвование ради близких. Элементы ситуации. Герой, жертвующий собой. Близкий человек, ради которого герой жертвует собой. То, что герой приносит в жертву. Примеры. А. Жертвовать своим честолюбием и успехом в жизни ради близкого человека. Братья Зимгана Эдмона Ганкура. Б. Жертвовать своей любовью ради ребенка, ради жизни родного человека. В. Жертвовать своим целомудрием ради жизни близкого или любимого. Тоска, Викторьяна Сарду. Г. Жертвовать жизнью ради жизни родного или любимого и так далее. 22. Пожертвовать всем ради страсти. Элементы ситуации. Влюбленный, предмет роковой страсти – То, что приносится в жертву. Примеры. А. Страсть, разрушающая обет религиозного целомудрия. Преступление Аббата Муре Эмиля Завя. Б. Страсть, разрушающая могущество, власть. антонии и Клеопатра Шекспира. В. Страсть, утоленная ценой жизни. Египетские ночи Пушкина. И не только страсть между мужчиной и женщиной, но и страсть к бегам, карточной игре, вину и так далее. 23. -й. Пожертвовать близким человеком в силу необходимости, неизбежности. Элементы ситуации. Герой, жертвующий близким человеком, близкий человек, который приносится в жертву. Примеры. А. Необходимость пожертвовать дочерью ради общественного интереса. Эфигения Эсхила и Софокла, Эфигения в Тавриде, Еврипида и Росина. Б. Необходимость пожертвовать близкими или своими приверженцами ради своей веры, убеждения. 93-й год Виктора Гюго. И так далее. 24-й. Соперничество неравных, а также почти равных или же равных. Элементы ситуации. Один соперник. В случае неравного соперничества, низший, более слабый. Другой соперник. Высший, более сильный. Предмет соперничества. Примеры. А. Соперничество победительницы и ее пленницы. Мария Стюарт Шиллера. Б. Соперничество богатого и бедного. В. Соперничество человека, которого любят, и человека, не имеющего права любить. Эсмеральда Виктора Гюго. И так далее. Двадцать пятый. Адюльтер. Элементы ситуации те же, что в адюльтере, приводящем к убийству. Считая, что Адюльтер сам по себе не способен создать ситуацию, Пальти рассматривает его как частный случай кражи, усугубленной предательством, при этом указывает на три возможных случая. Любовник-любовница более приятен, чем обманутая-обманутая супруга. Любовник-любовница менее симпатичен, чем обманутая-обманутая супруга. Обманутая-обманутая супруга мстит. Примеры госпожа Бавари лабера крейцерова соната Льва Толстого. Двадцать шестой. Преступление любви. Элементы ситуации. Влюбленный, влюбленная, любимый, любимая. Примеры. А. Женщина, влюбленная в мужа дочери. Федра, Софокла и Росина. Ипполит, Еврипида и Синеки. Б. Кровосмесительная страсть доктора Паскаля. Доктор Паскаль Эмиля Золя. И так далее. Двадцать седьмой. Узнавание об исчезтии любимого или близкого. Иногда связаны с тем, что узнавший вынужден произнести приговор наказать любимого или близкого. Элементы ситуации. Узнающий, виновный, любимый или близкий, вина. Примеры. А. Узнать об исчезтии своей матери, дочери, жены. Б. Открыть, что брат или сын убийца, изменник родины и быть вынужденным его наказать. В. Быть вынужденным в силу клятвы убить тирана, убить своего отца и так далее. 28. -й. Препятствие в любви. Элементы ситуации. Любовник, любовница, препятствие. Примеры. А. Брак, расстраивающийся из-за социального или имущественного неравенства. Б. Брак, расстраивающийся врагами или случайными обстоятельствами. В. Брак, расстраивающийся из-за вражды между родителями с обеих сторон. Г брак, расстраивающийся из-за несходства характеров влюбленных, и так далее. 29. -й. Любовь к врагу. Элементы ситуации. Враг, возбудивший любовь, полюбивший врага, причина, по которой любимый является врагом. примера А. Любимый – противник партии, к которой принадлежит любящий. Б. Любимый – убийца отца, мужа или родственника той, которая его любит рамного жилета и так далее. 30. -й. Чистолюбие и властолюбие. Элементы ситуации: чистолюбец то, чего он желает, противник или соперник, то есть лицо противодействующее. Примеры. А. Чистолюбие, жадность, приводящая к преступлениям. Макбет, Ричард III Шекспира, карьера Ругонов, земля Эмиля Заля. Б. Чистолюбие, приводящее к бунту. В. Чистолюбие, которому противодействуют сторонники, друг, родственник и так далее. 31. Богоборчество. Борьба против Бога. Элементы ситуации. Человек, Бог, повод или предмет борьбы. пример А. Борьба с Богом, пререкание с Ним. Б. Борьба с приверженцами Бога, Юлиан Отступник и так далее. 32. Борьба. Неосознаваемая ревность, зависть, элементы ситуации, ревнивец, завистник, предмет его ревности и зависти, предполагаемый соперник, претендент, повод к заблуждению или виновник его, предатель. Примеры. А. Ревность вызвана предателем, которым движет ненависть, от Элла Шекспира. Б. Предатель действует из выгоды или ревности, коварство любовь Шиллера. И так далее. Тридцать третий. Судебная ошибка. Элементы ситуации. Тот, кто ошибается, жертва ошибки. Предмет ошибки – истинный преступник. Примеры. А. Судебная ошибка спровоцирована врагом, чрева Парижа Эмиля Золя. Б. Судебная ошибка спровоцирована близким человеком, братом жертвы, разбойники Шиллера. И так далее. Тридцать четвертый. Угрызение совести. Элементы ситуации «Виновный», «Жертва виновного» или «Его ошибка», «Разыскивающий виновного, старающийся его разоблачить». Примеры. А. Угрызение совести убийцы. Преступление и наказание. Б. Угрызение совести из-за ошибки любви. Мадлен Эмиле Золя. И так далее. Тридцать пятый. Потерянный и найденный. Элементы ситуации «Потерянный», «Находимый», «Находимая», Нашедший. Примеры. Дети капитана Гранта Жюля Верна и так далее. Тридцать шестой. Потеря близких. Элементы ситуации. Погибший близкий человек, потерявший близкого человека, виновник гибели близкого человека. Примеры. А. Бессильный что-нибудь предпринять, спасти своих близких, свидетелях гибели. Б. Будучи связанным профессиональной тайной, врачебной или тайной исповеди и так далее он видит несчастье близких в предчувствовать смерть близкого г узнать о смерти союзника д в отчаянии от смерти любимого любимой потерять интерес к жизни опуститься и так далее запомните секрет вдохновения номер 28 используйте проверенные сюжетные модели